Глава четвертая. Преследование продолжается. Бурелом. Встреча в распадке. Началек в кедровом лесу. Таинственный вор. Поиски следов ночного вора. Встреча с таежником. Разгадка. Задержка Дубенцова при встрече с поисковым отрядом Черемховского стоила ему того, что он далеко отстал от уходящего зверя. Только под вечер он определил по дружному стрекоту большой стаи кедровок всегда преследующих убегающего зверя, что тигры недалеко. Охотник ускорил шаг, мобилизуя последние силы. След привел к непроходимым зарослям молодой лиственницы. Деревья были невысоки, но от основания до макушки густо переплетены колючими тонкими ветвями. В чаще стоял полумрак заросли были почти непроходимы и на минуту Дубенцов остановился в отчаянии перед неожиданным препятствием но раздумывать не было времени выставив вперед карабин он стал напролом пробиваться сквозь цепкую чащу иногда пробиваться было нельзя тогда Дубенцов полз на четвереньках под ветвями по коридору проделанному тигром он обливался потом останавливаясь на минуту чтобы перевести дыхание он напряженно прислушивался однако никаких подозрительных звуков поблизости не обнаруживал к счастью, заросли лиственницы занимали небольшую площадь и вскоре Дубенцов попал в крупное разнолесие с преобладанием ели но путь ему тут же преграждил бурелом стволы различной толщины нагромождались один на другой крест-накрест космы зеленого мха опутывая их свисали до земли. След крови уходил под буреломом, и это заставило Дубенцова насторожиться. Подозрение, что хищник укрылся в буреломе, подтверждалось еще и тем, что нигде не было слышно больше кедровок. Чутко прислушиваясь, держа на взводе карабин, Дубенцов тщательно изучал глазами бурелом. Скоро он разобрался, что верхняя часть бревен лежит достаточно плотной массой. Значит, тигр, если он под буреломом, не может проникнуть снизу наверх. При попытке нападения он сможет забраться лишь с той или с другой стороны. Решение принято. Залезть на крышу бурелома и оттуда просмотреть его. Дубенцов стал карабкаться по стволам, выбирая те места, где деревья лежали особенно густо и могли обезопасить его от неожиданного нападения, если зверь окажется внизу. Что случилось потом, сознание Дубенцова запечатлело смутно. Под ним рухнул подгнивший ствол. Проваливаясь, Дубенцов решил, что все кончено. Острые сучья рвали одежду, царапали лицо, руки. Но боли он не чувствовал. В то же мгновение, дополняя картину ужаса, над ним раздался пронзительно звенящий вопль, сменившийся дихим хохотом. При ясном понимании обстановки он бы сразу же догадался, что вспугнул красноголового дятла, жёлну. Но сейчас даже молниеносный полет небольшой черной птицы с кроваво-красной макушкой казался ему чем-то непонятным. Как только прекратилось падение, Дубенцов тотчас же, хоть в первой минуты и бессознательно, попытался снова выбраться наверх. При этом он еще больше запутывался в мху и свисающих ветвях. Затем к нему вернулось самообладание, утраченное в первое мгновение катастрофы, и он решил отдышаться и осмотреться. В сию же минуту он услышал треск валежника где-то поблизости. Подтверждением худших его предположений явился ужасающий рев зверя, потрясший все вокруг. Совсем рядом, чуть повыше его головы, затрещали сучья и прогнулись зыбкие, тонкие стволы деревьев. Рев тигра повторился теперь уже над самой головой Дубенцова. В просвете среди валежин он увидел прямо перед собой огромную усатую пасть рычащего зверя. К великому счастью Дубенцова, дула карабина с момента падения оставалось направленным на кверху. Не целясь он выстрелил, кажется, в самую пасть хищника. Тигр взвыл, кинулся прочь, и тотчас наступила тишина. Затаив дыхание, Дубенцов долго прислушивался. Должно быть наповал. Убедившись, наконец, что ему ничто не угрожает, Дубенцов начал выбираться из своей западни, явившейся таким счастливым убежищем. На крыше бурелома его ожидало разочарование. Тигра нигде поблизости не было. Но след крови был обильнее прежнего. Видимо, зверь был ранен вторично. Теперь Дубенцов шел вперед в твердой уверенности, что охота близится к концу. Через несколько минут он услышал стекотание кедровок. Оно все усиливалось. Охотник кинулся на шум. Многоярусное разнолистье расступилось и Дубенцов увидел перед собой кедровый лес. Величественные колонады прямых могучих стволов, между которыми не было ни одного кустика, смыкались вверху густыми кронами, образуя живописные мрачные своды. Землю устилал толстый слой прошлогодней хвои и заросли мелкого бледноватого папоротника. Охотник вздохнул с радостным облегчением, увидев много простора и воздуха. Силы его прибавились. За стволами показался крутой подъем, видимо, подножие сопки. Неподалеку темнел лесистый овраг. Туда и вел след, и там особенно громко верещали кедровки. Из оврага выбегал говорливый прозрачный ручей. Утомленный охотник сбросил с плеч рюкзак, с удовольствием освежился несколькими глотками студеной воды и, проверив заряд, стал взбираться на сопку, По краю оврага. Отсюда хорошо просматривалось дно распадка и каждый участок его склонов, поросших мелкими кустами багульника. На дне были кучи валежника, заросшего пухами. Вскоре Дубенцов увидел, что распадок упирается в почти отвесную каменную осыпь. Стало быть, зверь не мог уйти дальше. Нужно отдохнуть и успокоиться. Теперь тигры в его руках охотник посидел на камне прислушиваясь потом стал осторожно спускаться по обрыву всматривая стенистые заросли лопухов до дна оставалось не более десятка метров когда дубенцов остановился и стал внимательно осматривать каждый кустик внизу однако ему не удалось заметить хоть что нибудь подозрительное тогда он выворотил большой камень и пустил его по скату камень загромыхал вниз никаких результатов Подождав с минуту, Дубенцов выстрелил в заросли багульника и моментально передернул затвор. Но и на этот раз тигр ничем не выдал своего присутствия. Однако он должен быть здесь. Наступили сумерки. Охота становилась опасной. Тигр в темноте видит почти так же хорошо, как и при свете. Дубенцов решил стрелять в каждый подозрительный куст. Едва он сделал очередной выстрел в одну из самых темных зарослей, как послышался дикий рев зверя, и показалось его качающееся длинное тело. Одним прыжком зверь попытался достичь своего преследователя, но, обессилевший отран не допрыгнул и ткнулся мордой в камне на полпути от охотника. Рыча, срывая клочья дерновины, он стал съезжать вместе с землей Покруче обратно на дно распадка. На этот раз Дубенцов мог спокойно и тщательно прицелиться в голову между глаз. Это был последний выстрел. Дубенцов торопился. До наступления темноты нужно было успеть снять шкуру с тигра, и он, не дав себе ни минуты отдыха, принялся за дело. А когда вытащил шкуру из распадка в лес, где у ручья оставался рюкзак, стало уже темно. Опустившись на разосланную шкуру, Дубенцов только теперь по-настоящему почувствовал, как устал. Покрытые осадинами лицо и руки нестерпимо ныли, одежда была изорвана. Он вспомнил, что за весь день, проведенный в непрерывной погоне, ничего не брал в рот, кроме горски недоспелых ягод жимолости, сорванных на ходу, и нескольких глотков воды. Каждое движение теперь стоило ему больших усилий. Руки и ноги были тяжелые, будто налиты свинцом. Но он все-таки встал, ощупью набрал сухих веток. Хотел разжечь костер, чтобы разогреть ужин и скипятить чай, но обнаружил, что спички отсырели от пота. Оставалось довольствоваться холодной вареной сахатиной и ключевой водой. Поужинав, Дубенцов начал укладываться на ночлег. В лесу было сыро и прохладно. Шкура, снятая с тигра, пришлась кстати. Он с головой завернулся в мех, положив рядом с собой карабин, а под голову рюкзак. Скоро разлившаяся по телу теплота разморила его, и он уснул. Разбудил его резкий толчок в голову. Дубенцов схватился за карабин и, откинув от себя шкуру, выстрелил в ту сторону, где, как показалось ему, слышались быстро удаляющиеся шаги. Эхо выстрела гулко прокатилось в ночной тишине тайги и смолкло. Лишь бульканье ручья, бегущего рядом, продолжало нарушать тишину. Убедившись, что опасности никакой нет, и подозревая, что ему приснился какой-то страшный сон после стольких испытаний минувшего дня, он, не выпуская карабина из рук, снова стал укладываться спать. Но в изголовье не оказалось рюкзака — Куда же он девался? Дубенцов начал обшаривать кустики папоротника вокруг постели. Потратил на это занятие немало времени, но рюкзака так и не нашел. После этого он больше уже не ложился. Нужно было во что бы то ни стало придумать способ добыть огонь. Коробок со спичками оставался еще влажным. Тогда он вынул из патрона пулю, забил вместо нее бумажный пыш, собрал кучку сухой хвои и в упор выстрелил в нее. Расчет оказался верным. Бумажный пыш затлелся от пороховой вспышки. Дубенцов долго дул в него, осторожно собрав бумагу в щепоть. Наконец бумага вспыхнула, он сунул ее в сухую хвою, и перед ним весело запылал костер. Кто приходил сюда? Кто унес рюкзак? Этот вопрос не давал покоя. Что за чертовщина? Не выпуская из рук карабина, он подбрасывал в огонь все новое и новое сучье. Языки пламени бойко плясали над кучей сушняка, дружно потрескивали ветки. Вокруг костра, меж могучих стволов деревьев, окрашенных светом огня, плясали причудливые пугающие тени. Где-то далеко простекотала кедровка, предвестник наступления рассвета. Рядом у распадка ей ответила другая. Затем над головой выше леса пронеслась шумная стая синиц. Просыпаясь, пернатые обитатели тайги гомонили все громче. К голосам кедровок и синиц присоединил свою грустную утреннюю песню «Дикий голубь». «Ху-гу-гу-у! Ху-гу-гу-у!» Зачарованный голосами просыпающегося леса, Дубенцов отвлекся от мысли о загадочном исчезновении рюкзака. Он слушался в каждый новый звук, и на смуглом лице его, бронзовом при свете костра, в сочеренных глазах плавала теплая улыбка. Дубенцов любил дальневосточную тайгу той любовью, которая сливается с любовью к родине. Он давно избрал свой путь в жизни, идя которым мог наилучшим образом служить отчизне. Его труд гармонически сливался с его привязанностями, Природе, и поэтому здесь, в таежной глуши, чувства одиночества у него не было. К утренним голосам леса в его ушах присоединялись голоса просыпающихся городов и сел, что лежат там, за тайгой, гудки заводов, громыхание поездов, бегущих по стальным путям, утренняя музыка радио, наполняющая прохладные улицы городов и сел, и еще многое-многое другое, что составляет жизнь необъятного любимого края. То, что он здесь сейчас, это хорошо, он на своем рабочем месте. Он вернется отсюда не с пустыми руками. Профессор Черемховский, который был так необходим ему, теперь ждет его. Дубенцов настоит на том чтобы в план поисковых работ отряда Черемховского была включена рекогносцировка района, где некогда прошел его отец. Он добьется своего, пусть для этого потребуется поехать в геологическое управление. В крайнем случае, он сам намет проводника, и зорочий, и обследует месторождение. Как-то незаметно в его мыслях возник образ Анюты, Кто эта девушка? Почему она в тайге? Она должна быть либо совершенно легкомысленной, либо очень сильной натурой и не дурна собой. Он восстанавливал в память ее лицо и не мог, ведь он видел ее лишь мелько. Запомнился только испуганный взгляд. Сквозь густые кроны кедров в вышине проглянул клочок лазурно-голубого неба. С каждой минутой речи проступали очертания деревьев. Дубенцов подбросил сушняка в костер и решил сходить в распадок, осмотреть обнажение на осыпи. Пора было собираться в путь, и он хотел прихватить несколько образцов породы. Так он делал всюду, где приходилось ему бывать. В распадке еще держался мрак, но глаза постепенно привыкли к нему, и молодой геолог направился к тому месту, где вчера так удачно заканчивался его трудный и... Ему показалось, что он ошибся местом, потому что туши тигра нигде не было. Однако по спутанным и примятым заростям багульника и сорванному с обрыва дерну, он убедился, что именно здесь убил тигра. Опять перед ним была такая загадка, и он не знал, как ее разгадать. «Вот так охотник», — посмеялся он в душе, — что рюкзак украли ладно, но кто же мог утащить ободранного тигра в распадке было еще слишком темно, и дубенцову пришлось дожидаться восхода солнца. он вернулся к костру, а когда рассвело пошел поохотиться рябчики не попадались подстрелил пару кедровок птицы оказались не больше сороки он поджарил их на вертеле и с аппетитом съел. Затем, скотав шкуру тигра, отправился в распадок. И тут обратил внимание, что в папоротнике обозначилась дорожка. Кто-то прошел здесь, примяв растение. Но на хвое нельзя было обнаружить следов. Внимательно изучая каждое примятое или неестественное повернутое растение, Дубенцов прошел несколько метров и в папоротнике увидел свой рюкзак. Порядочный кусок вареной сахатины, чайник, хлеб, сахар, чай, соль — все было на месте. Вернувшись к костру, Дубенцов немедленно вскипятил чай, разогрел сахатину и сытно позавтракал. Теперь он снова отправился в распадок, решив до конца выяснить, куда же исчезла туша тигра. На тайгу разгорелось чудесное теплое утро. Солнце уже поднялось над грядой сопок, и лучи его пронизывали кроны кедров наполняя лес розовым светом в распадке на том месте где вчера закончилась последняя схватка добенцов внимательно осмотрелся толстый слой трухлявого валежника оказался развороченным словно здесь кто то отчаянно боролся в двух трех метрах виднелись сгустки запекшейся крови можно было предположить что какой-то силач взвалил на плечи всю тушу целиком и унес ее в тайгу. Но и силач должен был бы оставить хоть какие-нибудь следы. А следов не было. Пахом Степанович увидел Дубенцова, как и при первой встрече, совершенно неожиданно. Молодой геолог отдыхал на валежнике у того места, где вчера карабкался по бурелому. Трес сушняка, когда Пахом Степанович был еще довольно далеко, привлек внимание Виктора. Он притаился и стал выжидать. Даже приблизившийся Орлан не мог заметить его. Но как только Пахом Степанович появился у Бурелома, Дубенцов, как и вчера на поляне, неожиданно предстал перед ним. Тфу ты, нечистый дух!» — добродушно воскликнул старый таюжник. «И что ты, парень, за человек, скажи, как тень какая? Живой? Ну, хорошо. А то там в стойбище Федор Андреевич шибко тебе забеспокоился». В словах и приветствиях бывалого таежника Дубенцов услышал дружеское расположение к себе. Пахом Степанович непритворно изумился, увидев шкуру тигра. Он развернул ее». Желто-белая, среда месеровата бурых полос, Шкура длину была около трех метров. Густая длинная шесть местами оказалась выбитой, Местами совсем стерлась. «Старик, видать, бродяга», — вымолвил Пахом Степанович. «Такой зверь опасный, случается, и за человеком промышляет». «Как же это ты его, а?» Дубенцов рассказал. «Да ты, видать, пари Анашинский. «Вижу, вижу». А все-таки сделала оплошность. «Опасного зверя надо стрелять в голову. Раньше-то доводилось охотиться на полосатого?» «Первый раз». «И не убоялся?» — с искренним изумлением спросил Пахом Степанович. «Страшновато было», — признался Дубенцов. «На карабин надеялся». Потом Дубенцов рассказал о своей пропаже. Пахом Степанович лукаво ухмыльнулся. «Так и не догадался?» «Разве в книгах про это ничего не говорится?» «Нечто подобное есть у Брема, ответил Дубенцов. «Этот ученый описывал жизнь животных. Там он приводил случай, когда росомахи дочисто съели за ночь тушу зверя, оставленную охотником в лесу». Пахом Степанович от души расхохотался. «Сущая правда», — воскликнул добродушный старик. Она, «Она обокрала тебя». «Но ведь должны же остаться обгоданные кости», — возразил Дубенцов. «А тут ничего не осталось». «Видишь, этот твой ученый должно быть из других мест», — брал пример. «А наша, тутошная росомаха, не так делает. Сам проверил. Она, как найдет что-нибудь съедобное, то, конечно, старается сожрать все, а уж что не сожрет, тащит на другое место и зарывает валежники». Ежели не хватает селенки утянуть сразу, она обгрызает по куску и уносит. Закопает кусок, придет за следующим. И до тех пор канале не успокоится, пока всю тушу не притаскает припасливая. Он помолчал, усмехнулся в бороду и снова заговорил. «Иной раз зимой белкуешь где-нибудь в тайге, живешь в палатке, лень избушку поставить». Так вот, бывало, залезет канале в палатку, когда никого нет, и все до нитки вытаскает. Случалось, даже чайник или пустой котелок уносила и зарывала в снег. Лет десять назад мы с напарником засобирались белковать на всю зиму в тайгу. С осени сходили туда, построили лабаз, избушку такую на столбах. До снега по речке завезли продуктов на зиму, юколы для собак. Вернулись в село, мечтаем, вот по первому снежку пойдем на охоту. Пришли, и что же ты думаешь? Лежит он, парень наш лобазик на боку, и под ним пусто, ровно кто веником подмел. Росомахи, видать, в стаи пришли, перегрызли два столба, повалили лобас, а запасы все сожрали. Уж, кодливая паскуда!»